Глава 10. Как найти свою формулу успеха? Никогда не теряйте мужества и никогда не бросайте начатого. Пока ты не сдался, ты не побеждён. Тэд Тёрнер. Существует два вида обучения. Первый это обучение на практике без получения теоретических знаний. Сегодня многие предприниматели начинают своё дело, Беря пример с кого-то из знакомых и не имея плана развития бизнеса, они просто реагируют на то, что происходит на рынке. Если кто-то занимается автомобильным бизнесом, они тоже берутся за это дело. Если кто-то успешно торгует недвижимостью, они бросаются туда. Если сосед открывает магазин, они тоже открывают магазин и надеются, что у них всё получится. Эти люди идут в бизнес, не имея опыта. и учатся на практике. У большинства из них не хватает знаний в маркетинге, управлении финансами, менеджменте. Поэтому уже на начальном этапе у них появляются финансовые проблемы, и они испытывают горькие разочарования. 85% людей, которые открывают своё дело, в течение 3 лет банкротится, и только 15% преуспевают. В большинстве случаев это происходит из-за нехватки знаний и отсутствия терпения. Но есть и второй способ обучения: сначала получить теоретические знания, научиться всему, что необходимо для ведения успешного бизнеса, в том числе организации источников дохода, принципам инвестирования, минимизации расходов. сокращению запасов, увеличению продаж, управлению финансовыми и человеческими ресурсами и только потом начинать своё дело. Найти свою силу. Нам нужно снова и снова объяснять ребёнку, что те предметы, которые даются ему с трудом, просто не его сфера. Дело не в том, что он плохой парень, а в неправильном подходе к обучению. Например, ваш ребёнок плохо успевает по математике. Он неоднократно и честно пытался разобраться в этом предмете, но у него не получается. Постепенно у него сложился комплекс неполноценности. Объясните ему, что существуют разные типы мышления, и для того, чтобы хорошо учиться, нужно просто слегка изменить свой подход и ориентироваться на собственные способности. Если не даётся один предмет, значит, преуспеешь в другом. в том, к которому у тебя склонности. Надо делать акцент на сильных сторонах мышления, но и остальные предметы забрасывать нельзя, нужно знать их хотя бы удовлетворительно. Если вы всё объясните ребёнку, у него будет расти уверенность в своих силах. Он будет думать: "А ведь действительно, зачем мне мучить себя, если это не моё? Зато я умею хорошо делать что-то другое". При таком подходе человек будет расти. Запомните три волшебных словосочетания, которые надо постоянно повторять своему ребёнку. Первое ты должен. Второе ты сможешь. Третье у тебя всё получится. Каждый раз вы должны произносить эти слова убедительно. Если ребёнок выберет себе сферу интересов в соответствии со своими способностями, то будет процветать, потому что успех всегда вдохновляет человека, даёт мотивацию. Я помню всех учителей, которые меня поддерживали, и через всю жизнь пронёс их похвалы и добрые слова. Благодаря им я стал тем, кто я есть в настоящее время. Очень важно, чтобы учителя поддерживали стремления учеников, были терпеливыми, не злились, когда те по нескольку раз спрашивают одно и то же. Мой наставник говорил, если ты будешь спрашивать тысячу раз, я буду отвечать две тысячи раз. Ты молодец, раз спрашиваешь, значит, ты стал лучше понимать предмет. Чем больше спрашиваешь, тем больше узнаешь. Даже когда я ошибался, он все равно поддерживал меня, указывал на ошибки, тактично исправлял их и продолжал обучение. Еще у меня был преподаватель черчения, который говорил мне «У тебя все получится». Еще был очень мудрый учитель, который преподавал биологию. Он однажды сказал «Тебе дано все, о чем можно мечтать. Используй это». В 10-м классе мне запомнился учитель физики, который обстоятельно и интересно преподавал свой предмет и очень строго спрашивал заданные темы. Мне и самому было интересно узнавать о тайных устройствах мира. Я понимал, что на уроках учитель передавал мне свою мудрость. Когда я спрашивал его о чём-то, он повторял: "Ты знаешь, а вот это мудро. Знаешь, что очень умно подошёл к этой задаче. Ты добьёшься огромных результатов". Однажды он сказал мне слова, которые я никогда не забуду: "Физика это часть жизни. Ты полюбил этот предмет?" Очень хорошо усвоил. Если ты будешь так продолжать, тебя ждёт блестящее будущее. Вспоминаю учителя, который преподавал философию и таджикскую литературу. Это было здорово. Он расшифровывал высказывания классиков, разъяснял их великую мудрость. По любому афоризму из тех, что он нам приводил, можно было провести целый тренинг. Настолько глубокий смысл в них был заложен. Как-то этот учитель сказал мне: "Ты так любишь читать эти мудрые высказывания, ты мыслишь, опережая свой возраст на несколько лет". Эти слова вдохновляли, и я начинал читать ещё больше. Как-то на зимних каникулах я самостоятельно, чтобы не бездельничать, прочитал и выучил наизусть поэму великого персидского поэта Саида Насофи Бахариёт, а также стихи Амара Хайяма. Я знал полторы тысячи его четверостиший. Когда после каникул учитель прослушал меня, он спросил, почему я решил читать именно эти книги и зачем я стал учить наизусть именно эти стихи. Я ответил: "Они вдохновляют меня и помогают сосредоточиться на мыслях о смысле жизни". Тогда он сказал: "Понимать смысл жизни это великая мудрость. Продолжай, я возлагаю на тебя большие надежды". Мне были очень приятны эти слова. Эти люди внушили мне уверенность в себе. Я не знаю, насколько их похвалы были обоснованными, но их слова заставили меня стать таким, какой я есть сейчас. Я считаю себя хорошим человеком, по крайней мере, стараюсь служить людям. Я убеждён, что если постоянно говорить ребёнку: "Ты сможешь, ты умница, у тебя всё получится", делай до тех пор, пока не добьёшься результата. Анализируя свои поступки и не повторяя ошибки, он поверит в себя и сможет реализовать свою мечту. Я не говорю, что я идеальный человек, но точно не плохой, хотя и у меня очень много недостатков. Я нередко ошибался и не всегда корректно вел себя с учителями, как всякий подросток, но они видели мой потенциал, верили в мое большое будущее и заставили меня тоже поверить в него. Как много было рядом со мной ребят, которые могли бы добиться в 1000 раз больше, но от того, что никто им об этом не говорил, они так и остались непризнанными гениями. Преподаватель математики всегда повторял: ты сможешь, у тебя получится. Именно он сказал мне однажды: ты должен это сделать, потому что у тебя есть мечта. Ты должен это сделать, потому что у тебя есть родители, которые смотрят на тебя. Ты должен это сделать, потому что у тебя есть ум, потенциал, и ты должен всё это использовать. Он постоянно говорил: "Ты должен учиться. Ты должен правильно использовать своё время, а если будешь тратить его на пустые развлечения, ничего не добьёшься". Он твердил мне об этом, когда я учился в 6-м, 7-м классах, и это изменило моё мышление. Благодаря ему, сегодня я помогаю многим людям. У тебя всё получится. Бесценные для ребёнка слова. Плохо, если ты всю свою жизнь прожил в ожидании, что чудо свершится и ты станешь успешным. Нет, к успеху надо стремиться. Вы даже не представляете, как учитель заботился обо мне. Я жил в горах, а он в ауле, и я буквально преследовал его, приходил даже в мечеть, даже на свадьбу. Настолько он заразил меня математикой, желанием решать задачи и находить ответ. Математика это такой мир, в котором, когда вы решаете задачу, у вас вырастают крылья. Если человек не понимает математику, он не понимает жизнь, ведь вся наша жизнь это постоянное решение задач. Я иногда будил учителя в 4:00 утра. Вообразите, ночью к вам домой приходит ученик со словами: Пожалуйста, у меня не выходит ответ. Покажите, как решить эту задачу. У меня и мысли не возникало, что этот человек может мне сказать: "Сейчас не время". Он постоянно поддерживал, вдохновлял меня, вселял уверенность. Когда отключали свет, а в те годы это случалось часто, мы сидели до утра при свечах, порой в неотапливаемой комнате, и ни разу этот человек не сказал мне: "Нет". Именно тогда я кое-что понял. Математика учит мыслить стратегически. Чтобы решить задачу, приходится вспоминать разные формулы, комбинировать их. К тому же ты знаешь, решение обязательно есть. Это помогает во взрослой жизни. Ты знаешь, что у любой проблемы есть решение, только надо овладеть нужными инструментами, отыскать их. Чем больше математических задач ты решишь, Тем легче тебе будет в жизни справляться с реальными проблемами, развив в себе стратегическое мышление. Чтобы решить задачу, надо вспомнить несколько подходящих формул, а чтобы купить жильё, нужно точно так же составить цепочку необходимых и достаточных действий. Где заработать деньги? Какие навыки надо иметь, чтобы найти подходящую работу? Где найти людей, которым нужны ваши знания и навыки? Видите, это тоже своего рода математика. Теперь, когда я вспоминаю детство, то часто думаю, как я мог так поступать, являться ночью и будить человека. А тогда это было для меня в порядке вещей. Каждый раз учитель вставал и не отпускал меня до тех пор, пока мы не находили решение задачи. Так он вкладывал в меня знания. Может быть, его пример меня и воспитал. Ещё я вспоминаю, как в 8 классе сдавал экзамен, и был у нас такой педагог, самый известный математик в школе, который просто пришёл на экзамен. Он захотел проверить мои знания. Я сказал: "Пожалуйста". Он у меня опрашивал всё подряд, и я до сих пор помню, как это происходило. И когда я ответил на все вопросы, оказалось, что половина времени общего экзамена была потрачена только на меня. Он произнёс: Ты добьёшься многого, если будешь продолжать учиться. Но не забывай себя в пути. Не испорти себя, не дай жизни себя сломать. Он мне сказал, что за все годы преподавания в школе не встречал ни одного парня, который бы так ясно и чётко ответил на любой вопрос. Чего он только у меня не спрашивал. Это был опытный, пожилой, заслуженный, лучший педагог. И он сказал мне, что за все годы не встречал такого ученика. Это меня очень вдохновило. Я не хочу хвастаться, просто хочу сказать, насколько приятно вспоминать такие моменты и рассказывать о них своим детям, насколько они мотивируют. Радостные моменты своей жизни и хорошие поступки нужно выделять для себя так, чтобы они запомнились на всю жизнь. Это придаёт уверенность. Мы начинаем верить в то, что у нас всё получится, и действительно всё получается. Поэтому мы должны этот подход обязательно использовать в воспитании своих детей. Мы часто слышим о том, какой умный народ евреи. На самом деле они обычные люди, но у евреев есть особенная, очень хорошая черта. Я однажды летел в самолёте, где со мной рядом сидела еврейка. Я у неё спросил: Почему весь мир думает, что вы самые умные? Может быть, вы внушали или вкладывали в сознание людей такое представление о еврейском народе? Как вы добились того, что все вокруг убеждены в этом? Женщина спросила меня: "Когда в школе ты получал двойку или не мог решить задачу, как реагировали твои родители?" Я ответил: "Они говорили то, что обычно говорят родители, Если не смог решить, значит, плохо слушал. Затем я добавил, что ещё есть люди, которые говорят своим детям в подобных случаях. Ты что, тупой? Ты ничего не понимаешь? Сколько времени тебе преподаватели объясняют, а до тебя не доходит. Садись и учи уроки. Она спросила: "А знаете, что мы говорим своим детям?" Я сказал, что не знаю. Она объяснила: "Мы говорим своим детям Неужели такую простую задачу не сможет решить мой умный мальчик? Подумайте, как просто это сказать. Неужели такую простую задачу не может решить мой умный мальчик? Мальчик в любом случае умный. Вот и весь секрет. Именно такой подход надо использовать. Всегда говорить: "Мой умный мальчик", и в сознании ребёнка каждый раз будет откладываться Я умный, я должен это сделать, я могу решить задачу. Важность финансовой программы. Существует такое понятие, как финансовая программа. Она формируется в сознании наших детей на основе того, что они слышат и видят, на основе того, что их окружает, и потом они всю жизнь пытаются эту программу, которую ещё можно назвать детскими мечтами, реализовать. Финансовая программа, заложенная в детстве, определяет какое качество жизни будет у ребёнка, когда он вырастет, насколько он будет успешным. Например, есть люди, которые работают круглосутки, но их жизнь от этого не улучшается. Они думают, что смогут добиться чего-то, а на самом деле у них просто неправильная финансовая программа. Если человек живёт в убеждении, что он достоин зарплаты в 300-500 долларов, то при всём старании он больше 500 получать не будет. Это его потолок. И стоит немного расслабиться, как доход упадёт до 300 долларов. Потом опять поднимется до 500 и снова упадёт до 300. Пока человек не изменит свою финансовую программу, конца этому не будет. Поэтому финансовой программой следует управлять. Когда человек поймёт, что хочет больше зарабатывать, он начнёт настраивать на это свой мозг. Он будет искать способы увеличить доход до 700 долларов. После этого его доход составит от 500 до 700 долларов. Но если финансовую программу не поменять, ничего не изменится. Скажем, если вы на машине с механической коробкой передач поставите первую скорость, А потом полностью выжмите педаль газа, машина всё равно быстро не поедет. Будет рычать, но не поедет. Если и всё равно пытаться разогнаться, можно потерять мотор. Чтобы увеличить скорость, надо переключить скорость. Так и здесь. Если финансовая программа неправильная, бесполезно много работать в надежде разбогатеть. А если вы будете упорствовать, то можете потерять здоровье, как в случае с мотором автомобиля. Многие люди не знают о финансовой программе. Например, человек вырос в не самой благоприятной среде. У него программа предполагает определённый потолок дохода, но он об этом не знает, ему об этом никто не говорил. Мы сейчас рассказываем всего лишь об одном параметре финансовой программы, но есть и другие. Это личная жизнь, семейная жизнь, положение в обществе, внимательность, здоровье, умение ясно донести свои мысли до человека. Бывает, что в детстве ребёнку запрещают много говорить. Он привыкает слушать других, и позже, во взрослой жизни, легко поддаётся влиянию окружающих, привыкает поступать так, как они советуют. Потом такой человек жалеет о своей слабости, но в следующий раз снова слушает других, потому что это программа, сформировавшаяся в детстве. Если мы правильно объясним ребёнку, что такое финансовая программа, у него будет высокая планка и видение перспективы. Плохо, если мы ничего не объясняем, и ребёнок сам делает выводы на основе того, что видит и слышит. Если он растёт в неблагополучной обстановке, Если в семье частые ссоры, постоянные финансовые трудности, то формируется неблагоприятная финансовая программа. Притча о вдохновении. Как-то яркий луч сказал солнцу: "Каждый день я прилетаю на землю и согреваю всё живое, но я хотел бы согреть сердце человека". Хорошо. Ты можешь отдать каплю солнечного огня сердцу человека, разрешило солнце. Этот огонь поможет человеку стать великим творцом. Только выбери лучшего из людей. Луч прилетел на землю и подумал: "Как же узнать, кто из людей лучше?" Тут он услышал грустный голос: "Ничего у меня не получается. Мечтал стать художником, а стал маляром". Полюбил девушку, а она на меня не смотрит. У тебя же есть талант, молодость и умелые руки, засверкал луч и подарил человеку солнечный огонь. Вспыхнул огонь в сердце человека и заставил его поднять глаза и расправить плечи. Человек взял краски и нарисовал для любимой прекрасный букет. "Это чудо", обрадовалась девушка и ответила взаимностью. Потом человек так покрасил дом, что заказчик сказал: "Я думал, вы маляр, а вы настоящий художник. Мой дом превратился в произведение искусства". Луч вернулся к солнцу и виновато сказал: "Я забыл, что надо было найти лучшего из людей. Я подарил огонь первому человеку, которого встретил. Ты поверил в человека, и твоя вера помогла ему стать лучшим, просияло солнце.